Глава 10. Отъезды. Июль восемьсот шестьдесят пятого года. Приладожье. К гьюке ведут зеленые тропы. Страннику путь укажет судьба. Старшая Эдда. Речи Фафнера. С утра распогодилось. Зарядивший было к ночи дождь, к восходу унялся. И сейчас тысячи маленьких солнышек отражались в лужах, сияли в росной траве, Маленькими бриллиантиками вспыхивали среди мокрых листьев. Чистое, умытое прошедшим дождем небо, лучаясь бирюзовой улыбкой, отражалось в синих глазах молодого ярла с чуть заметным волнением наблюдавшего за погрузкой дружины в насады. Собравшиеся на берегу провожающие, многие дружинники были родом из Ладоги, переговаривались, смеясь, махали руками родным, летели в дорогу на путстве, Сотни глаз, не отрываясь, смотрели на воинов. Отцовские с гордостью, мальчишечьи с завистью, девичьи с затаенной тревогой. Хоть путь не очень далек, да кто его знает, куда нынче сбирается Рюрик? Храпя по широким мосткам, поднимались в насады кони. Один вороной, молодой, почти необъезженный еще жеребец, скакнул вдруг в сторону, закосив глазом, Сбитый с ног слуга с шумом полетел в воду. В толпе засмеялись. «Как водичка, жардяй, Чай теплая?» Не отвечая, мокрый жердяй быстро выбрался на мостки. Воронова общими усилиями загнали таки в насад. Накрепко привязали. Чуть хмурясь смотрел на все это Хельги. Конечно, можно было бы отправиться и посуху. Да слишком уж сырой выдалась прошедшая неделя. Почитай, каждую ночь шли дожди дождило и днем, пусть не так сильно, как ночью, но все-таки. Что там сталось с болотами волховскими, можно было лишь предполагать. Ярл не хотел рисковать, и, не боясь показаться смешным, решил двигаться к Рюрику по реке, используя насады, большие суда с набранными бортами. Так не поступил бы славянский князь, предпочел бы пронестись берегом на быстрых конях. Так не поступил бы и обычный викинг, вверив дружину судам, не захватил бы с собою такое множество лошадей. Но Хельгий Ярл поступил именно так, как поступил, без оглядки на чужое мнение. Умен был молодой Ярл, умен и осторожен, хоть и не в чести подобное качество у норманов. «Погрузка закончена, Ярл!» — подскочив, доложил Снори. В короткой серебристой кольчуге, с мечом, он, наконец-таки, дождался настоящего дела — Откровенно говоря, этот парень закис здесь, в Альдегюбурге, без жаркой сечи, без яростных встреч с врагом, без азарта боя. Не скрывая, радовался он теперь предстоящему походу. Ведь не зря же собирает Рюрик дружину. Ждут, ждут воинов впереди великие битвы. «Отплываем!» — вступая на борт передней ладью, улыбнулся Хельги. По знаку кормчего корабельщики взмахнули веслами, И грузные суда медленно, словно бы с неохотой, пошли вверх по течению широкой, текущей меж сопок реки. Плывший в следующей ладье Хаснульф мог быть доволен. Хельгий взял с собой почти всю дружину, оставив лишь небольшое число воинов, необходимое для несения караульной службы. Командовать ими было поручено конхабару-ирландцу, ему же и отвечать в отсутствии ярла за все городские дела — Рад был или нет, ирландец, такому назначению, по его лицу сказать было нельзя. Бесстрастная, узкая, с длинными черными прядями, в которых кое-где искрилась уже седина, лицо бывшего друида не выражало ничего. В толпе шушукались, обсуждая отплытие. Кто-то радовался, кто-то, наоборот, грустил, а кто-то, оглядываясь, шептал зло, кивая на конхабара. вон князь своего варяга оставил, а мог бы ведь и кого из наших!» «Э, что ж в этом такого, паре? Ты бы, небось, тоже за своего был, а?» Истома мозгляк, скривившись, растворился в толпе и быстро пошел к воротам. «Нечего тут больше смотреть. Пожалуй, можно и так доложить Дермонду князю». Дождавшись, когда последнее судно скроется за излучиной, ирландец тронул поводья. Оставшиеся дружинники молча последовали за ним. Едва ладожские стены скрылись из виду, последний насад вдруг повернул к противоположному берегу. Странно, но на этом насаде не было видно коней, не было там и воинов. Вернее, конечно, были, но немного. В основном молодые парни, в бедноватой, прямо скажем, одежонке. По виду артельщики да люди. Еще немного проплыв по инерции, насад ткнулся в берег. «Пошли, ребята!» Улыбаясь, скомандовал высокий монах в темной, подпоясанной простой веревкой сутане. «Идем, братья Никифор!» — откликнулся кто-то. Первым выскочил на берег Ерил. Парень был рад встретить Никифора, и, едва увидев его, возблагодарил в мыслях бровастого Борича. Это ведь по его велению напросился Зевота к плотникам. Прихватив с собой котомки с припасами, пилы, топоры да прочий плотницкий инструмент, Выбирались на лесистый берег артельщики и новоявленные монахи. Кроме самого Никифора монахов было четверо. Невелика обитель. Да ведь святой Колумбан, говорят, и с меньшего начинал. — Что так сияешь, овчаре? оглянулся Ярил на приятеля. — Иль тоже решил в монахи податься? — Да ну тебе! — отмахнулся овчар. Потер шрам на шее, скривился. — Слишком много у меня друзей в Ладоге стало. Ерил похлопал его по плечу. Ничего, друже, сладим. Выгрузившись из насада, артельщики углубились в лес и к обеду вышли к болоту, которые обходили, ступая след вслед проводнику найдену, высокому лохматому парню в богатом зеленом плаще. Похоже, именно найден, а вовсе не брат Никифор был здесь за главного. Черты лица его показались Ерилу смутно знакомыми. Дождавшись привала, Ерил подошел к Найдену поближе, улучив момент, спросил тихонько, «В Киевграде не довелось ли бывать, господине?» «В Киеве?» — Найден вздрогнул и быстро отвел в глаза. «Нет, не довелось как-то». ерил отошел, но все посматривал на проводника, да и на себе не раз замечал его косые взгляды. «Темнит что-то, Найден, но ну, поглядим, что там дальше будет». Зато с Никифором проводник был дружен, видно, давно уже знались. Сидя у костра, обсуждали что-то, смеялись. Ерил подсел ближе, следя, как мастерит себе ложку самый молодой артельщик, Михря. Темненький, кореглазый, он даже язык высунул от усердия. «Молодец!» — подмигнув овчару, потрепал парня Ерил. «В дальнем походе ложка — первейшее дело. Что ж, старую-то свою забыл?» «Потерял!» Подняв глаза, признался Отрок. Или похитил кто. Ложка-то в котомке была, а там и припасы. Я с вечера приготовил котомочку. Под голову подложил, утром глянь, а нету. Русалка верно схитила. Сам-то русалка, тетеря. Артельщики засмеялись. Улыбнулся и брат Никифор. Развязал мешок, вытащил оттуда ложку. Протянул незадачливому Михре. На, Отроче, кушай. А сам-то ты как же? У меня есть, как видишь. Михря повертел подарок в руках. «Чудная какая? Медная? Нет, из олова», — Никифор прикрыл глаза. «Из далекой земли, Англии, довелось побывать там когда-то». «Расскажи, брат Никифор». Артельщики поудобнее устроились у костра. На лицах их заиграли оранжевые отблески пламени. «Рассказать?» — с улыбкой переспросил монах. «Ну, слушайте». «Жил когда-то в древности такой народ, римляне, могучий, сильное племя». «Хорошо», — рассказывал Никифор, — «ярко, интересно, в непонятных местах останавливался, пояснял так, чтобы даже не путевому мехре было понятно. Ярил, как и все прочие, слушал с удовольствием, не заметил даже, как ткнул его в бок овчар, зашептал на ухо, «Твоя очередь караулить, дружа». Ярил кивнул, «Надо так надо». Без сторожей никак не обойдешься. Места вокруг глухие, болота доельники, да ельники, и час. Не шибко-то далеко он и отошел от костра, а будто совсем в другом краю оказался. Выясились вокруг колючие мохнатые ели, чернели можжевеловые кусты, бились об ноги невидимые у земли папоротники. Где-то неподалеку, совсем рядом, глухо ухнула сова. Ярил обернулся шагах в полста мигало в вершинах елей оранжевое пламя костра. Если очень прислушаться, слышен был и приглушенный голос. Мирно, по-домашнему, сидели вокруг костра люди. Кое-кто и лежал, вытянув ноги и подперев кулаками голову. Слушали. «Мерсия — это такая страна там, в Британии». Ерил отвернулся. Углубившись в лес, прошел еще немного, остановился, прислушался и замер, услышав совсем рядом чьи-то шаги. Нащупав за поясом, нож зевота затаился за деревом. Вокруг стояла тишина, прерываемая лишь хлопанием крыльев ночных птиц да утробным болотным бульканьем. Показалось? Нет. Вон хрустнула веточка, переломилась под чьей-то ногой. А вот прямо перед носом Ярила прошмыгнула к костру быстрая легкая тень. «Ах ты гад!» Затаив дыхание, Ерил неслышно пошел следом. Улучил момент, увидев застывшую тень на светлеющем фоне неба. Навалился, стремительно, словно рысь спеленал поясом, чувствуя, как изо всех сил старается вырваться из его объятий неведомой лесной тать. — Что там за шум, ерили Неожиданно спросили из темноты. Зевотов вздрогнул, но тут же усмехнулся, услыхав знакомый голос. — Ты что ли, Михряй? — Я. Тебя вот сменить послали ну сменяй осторожнее тут в лесу рыщет кто то сиди тихо как мышь ежели что кричи Свистящим вистящим шепотом дав отроку руку необходимые пояснения ерил пнул пленника пошел тать тать а куда деваться поплелся к костру шмыгая носом ерил несколько раз останавливался прислушивался нет вроде больше в лесу никого не было ты что один что ли один Неожиданно тонким голосом отозвался Тать. Зевота повеселел. «Ну, шагай давай, чего встал? Встречайте, други!» Выйдя к костру, он вытолкнул пленника вперед. «Ох, ничего себе!» — удивленно воскликнул овчар. «Девка! Так вот ты как сторожил Ерила. Под приглушенный смех присутствующих Ярил смущенно оглядел Тать. «И в самом деле девка!» Довольно высокая, худенькая, в каком-то рваном рубище. Глаза так и зыркают. Откуда ты здесь, дева? Никифор посветил ей в лицо головней. Девушка отшатнулась. А, -а я, кажется, ее знаю, поднялся на ноги, найден. Подойдя к пленнице ближе, взглянул пристально. Ты не боречи ли огнещанина челединка будешь? Вместо ответа девчонка вдруг рысью прыгнула на него, целясь связанными руками в горло, и повалила молодого Тиуна прямо в костер. Найден закричал от боли. Шипя разлетелись вокруг искры. «Ты так и не смог найти мне подходящую жертву из тома, мозгляк!» Сверкая глазами, гневно бросил друид. Поднялся с лавки, заходил по клети, согнувшись и заложив за спину руки. Новое обличие его, молодой бритоголовый парень, Было, пожалуй, более жутким, нежели обличие Дирмунда Заики. Тень друида зловеще кривилась в чадящем пламени светильника, рисуя на бревенчатых стенах дрожащие колдовские узоры. «Может быть, этой жертвой хочешь быть ты?» Внезапно остановившись, спросил друид. Истома попятился. «Что с дружиной?» Дирмунд вдруг резко сменил тему. «Сегодня с утра отправилась по Волхову крюрику Переводя дух, четко доложил мозгляк. «В Ладоге осталась лишь малая часть, на воротах и башнях». «Отлично. Где Хельги?» «Ушел с дружиной». Друид рассмеялся. «Ушел с дружиной? Глупец. Впрочем, викинги все такие. Кого же он оставил за себя?» «Воеводу Конхабара». «Кого?» «Того, кого называют Конхабаром-ирландцем». «Ах, вот как». В глазах друида вспыхнули мстительные огни. — Вот и пришла пора нам посчитаться, Конхабар! — тихо произнес он. — К сожалению, ты даже не будешь знать, кто делает тебе подлости. — Что ж, придет время — узнаешь. Он обернулся. Итак, дружина с Ярлом ушла к Рюрику, а в Вальдегьюборге воинов чуть. — Что это значит, друг мой? — Не ведаю, княже. Не ведаю, — передразнил друид. — Я думал ты вроде не глуп Тома. Это значит, что все ладожье все дальние хутора наши. Ты понял меня?» Истома ухмыльнулся. «Кажется, понял, князь. Ты хочешь сказать, настала пора Леева?» «Его пора давно уже настала», — нахмурил брови друид. «А тем более сейчас. Я сам поеду туда и возглавлю дружины, что, думаю, уже появились волю Леева. Появились, друг мой?» Истома поспешно кивнул. Хоть он и не обладал точными сведениями в этом вопросе, но здраво рассудил, что гораздо лучше, если за все будет отдуваться Лейв. «Ну вот и славно!» — друид потер руки. «Я зажгу в окрестных лесах пламя. Пламя войны великих кровавых жертв. Ты знаешь туда дорогу?» «Знает Людша, посланник. Как раз завтра он должен быть здесь». «Очень хорошо. С ним я и уйду, к Лейву». И пускай этот глупец Хельги ищет у Рюрика воинской славы. По возвращении он не узнает своего тихого края». Дермунд глухо расхохотался. «Пока еще тихого. Вот тогда-то мы и встретимся с ним. Ирландца оставляю на тебя из Тома. Устроим ему тут веселую жизнь. Как корчмарь. Верен? Себе на уме, князь. Хм, ну пусть так. Итак, завтра в путь. Завтра ночью». «Сегодня же позаботься о жертве. Ты хорошо все понял, Истома?» Мозгляк поклонился. «Будет исполнено, князь?» На улице светлело. И он, простившись, поспешно покинул клеть. «Знал, друид не любит, когда кто-нибудь видит, как его дух покидает тело. Чужое тело». Истома передернул плечами и потер от запястье. запястье. «Сучка!» «Та шальная девка, на которую он наткнулся у пристани, вчера ночью когда шарился там в поисках попрошаек для жертвы. Конечно, можно было бы и купить, серебро было, да только жалко было тратить. Хоть и без того немало уже прилипло к рукам, если так и дальше пойдет. Истома довольно прищурился, поймав себя на мысли о том, что ждет с нетерпением отъезда хозяина. Да и зачем он тут нужен, хозяин? Они с Ермилом и действовали неплохо. По крайней мере, уж себе не в убыток точно. Так что? Купить все ж таки кого у рамейских торговцев людьми? Или поберечь серебришко? Пожалуй, стоит все-таки купить. Рыскать тут по ночам себе дороже. Хватит, нарвался уже на какую-то тварь едва не убила. А может, поспособствует чем новый знакомец Теун Борич? Мало ли, холоп там какой заваляющий или челядин. Оценив по достоинству только что пришедшую в голову мысль, Томом Мазгляк улыбнулся и, свернув в противоположную от пристани сторону, зашагал к дому Борича. Бурая болотная гладь, покрытая кочками и редкими худосочными деревцами, на подъемах сменялась сушью. Затем снова тянулась трясина, связкой, шатающейся под ногами гатью и отвратительно зудящими комарами, на которых никто не обращал внимания. Все смотрели под ноги, не утонуть бы. Бывали случаи, сколько хочешь. Идущий впереди найден шагал уверенно почесывая иногда обожженную руку. Кривился, но, оборачиваясь, иногда улыбался, подмигивал Малене. Так звали ту сероглазую девушку, челединку Борича, что едва не сожгла его в костре, прошедшей ночью. «А здорово ты на меня накинулась!» Выбравшись на сухое место, улыбнулся Найден. Думал, все, погибну. «Прости меня, господина!» «Да сколько тебе говорить, не зови меня так!» Найден нарочито нахмурился. — Еще раз назовешь — прогоню точно. Иди куда хочешь, поняла? — Поняла, господи. — Найденя. Теун довольно сощурился. — Вот так-то лучше будет, дева. — Говоришь, гадом ползучим оказался, Борич. В темно-серых глазах малена блеснули слезы. — Еще каким гадом? — прошептала она. — Ты даже не знаешь, каким. — Не плачь, дева. Найден погладил девчонку по плечу. — Уже возвернемся? Все припомним Боричу. Все. Не надо ничего припоминать, дернула плечом Малена. Пускай живет, как жил, а я. Не вернусь я более в владогу. Что ж, в лесах жить будешь? Может быть, и в лесах. Найден ласково потрепал девушку по волосам, взял в руку замотанное трепицей запястья. Это боречь тебя так? Боречь его все на спине, мрачно усмехнулась Малена. Хватает Владоги гадов, особливо ночью. Спускалась к пристани, вдруг как выскочит из зомбара какой-то. Мелкий, мозглявый, голова словно бубен, круглая, еле вырвалась. А его хорошо царапнуло, в следующий раз будет знать, плюгавец. Найден одобрительно засмеялся. Улыбнулась и Алена. Практически она рассказала Тиуну все, исключая самое главное, случившееся с Боричем. Жив ли тот? Вряд ли. Да если даже и жив, обратно в Ладогу путь заказан. Хорошо хоть встретила этих, не то б сгинула в лесах или вот в болотах этих. Страх-то какой кругом. Подвигаясь поближе к найдену, призналась она. Одни трясины. Скоро к сясь и реке выйдем, пообещал Тиун. Сясь, это по висянски комар. Уж вижу, что комар. Улыбнувшись, Малена ловко стукнула парня ладонью по лбу. Глянь, какой здоровый! У кровососище. Путники расположились на невысоком. Поросшим осиной холмики, торчавшем посреди трясины горбом гигантского тритона. Разложив костер, сушили анучи, варили мучную похлебку. Кто и задремал уже, подставив лицо выглянувшему из густого тумана солнышку. Кто, как с найденным, разговаривал о чем-то негромко. Никифор молился, а трое молодых артельщиков, яри, овчар и михря метали на щелбаны ножик. Лоб мехряя уже был красен изрядно. — А вот уже, — нервничая суетился он, — уже попаду вон в ту осину. — В эту то и слепой попадет. — Да ну вас! Размахнувшись, Отрок метнул нож, и тяжелое лезвие, дрожа, воткнулось в ствол. «Ага — Ага! — возликовал Михряй, побежав за ножом. — Ну, готовь лоб, овчарь! Подбежав к дереву, Отрок выдернул нож. Вся кора старой осины желтела порезами. — А тут, похоже, и без нас кидали. «Чего ты там застрял, Михря? Ножик не вытянуть. Сейчас поможем!» Отрок обернулся. «Да не надо. Гляжу, тут уж кидали ножики». «Ну, конечно, кидали», — подошел ближе овчар. «Думаешь, ты здесь первый?» «Ого! И в самом деле и истыкано». «Вон, и порезы какие Постойка. Овчар всмотрелся внимательнее. «Да нет, не порезы это, Михряй. Похоже, буквицы. А ну-ка зови Найдена с Никифором!» «Это не простые буквицы», — оглядев кору, задумчиво промолвил монах. «Это руны, нормандские письмена. Интересно, кто и зачем их здесь вырезал?» «Боюсь, это мы вряд ли когда узнаем», — усмехнулся Найден. «Ну, пора в путь. Надо добраться до сухих мест к вечеру». И снова путники зашагали вперед через трясину. Только теперь в выцветшем полинялом небе жарко палило солнце. «Ух, и зной же!» Михря вытер лоб рукавом. — Не останавливайся, Михряй! — обернувшись, крикнул ему зевота. — Остановишься, болотные чудища в утащат в трясину! Отрок поспешно запрыгал по кочкам, время от времени испуганно поглядывая на трясину. Прокса Челядин, посланный ирландцем Заворичем... Куда-то запропал тот, что такое? Подойдя к воротам, гулко забарабанил в них обоими кулаками. — Отворяйте он, батюшка, боярин зовет! — «Кто это?» — вздрогнул сидевший у очага Истома. Борич Огнищанин почесал перемотанную трепицей голову, скривился. «Видно, хозяин прислал кого-то. Впущу!» Он поморщился, встал и, пошатываясь, вышел во двор. Истома выскочил следом. «Погодь, дружи, не надо бы, чтобы он меня у тебя видел!» «Так спрячься вон за столбиками, войдет — выйдешь!» Скрючившись, в мозглях затаился подле ворот. Видел, как, отворив створку, огнещанин впустил посланца, худющего отрока со смешными оттопыренными ушами. — А ведь подходящий парень! — выходя из ворот, сообразил Истома. — И слаб? Вон, от ветра качается, такого в раз спеленать можно! Он обрадованно потер руки. — Что придумать такого? Вон, возвращается уж. — Отроче! Отроче! — скрючившись, жалобно позвал Истома. Прокс оглянулся. — Чего тебе, дядька? — «Да постоялого двора не доведешь ли? Я, вижу, плоховато вижу. Абол рамейский дам, ужо». «Абол?» Прокса заинтересованно подошел ближе, спросил недоверчиво. «А покажи абол-то». «Да вот он, смотри». Истома раскрыл ладонь. «Видел?» «Да уж видел. А не обманешь?» «Родом с рожаницами, клянусь, и водяным ящером». «Ящером? Добрая клятва». «Эн, ладно, хватайся за руку, доведу». Ночь, теплая и влажная, опустилась на город. В темном небе серебрилась луна. На дворе ермила кобылы громко стрекотали кузнечики. — эш расшумелись! — недовольно цыкнул Истома. Пригладив волос, заглянул в клеть. — Можно, господина? — Входи! — послышался из темноты глуховатый голос. — Надеюсь, ты все приготовил. — Не беспокойся, князь. На этот раз жертва готова. — Хвалю. Ты нашел место? Тут, на заднем дворе. Жаль, слишком быстро придется. Зато никуда выносить не надо. Здесь же и зароем. ярмил разрешил, только сказал платите. Заплатим, мрачно кивнул друид. Глаза его горели огнем злобного торжества. Он быстро поднялся с лавки и накинул на плечи плащ. Идем. На заднем дворе уже был приготовлен вкопанный в землю столб с привязанным к нему несчастным челедином Проксой. Подойдя ближе к нему, Друид улыбнулся и вытащил нож. Прокса задергался, очумело вращая глазами. Кляп едва не выпал из его рта. Истома подсуетился, затолкнул поглубже. «О, кром Кройх, упал на колени друид. «Я дарю тебе сегодня свежую кровь, как дарят все мои люди, сражающиеся во имя твое в здешних лесах. Прими же, великий кром, мою жертву и окажи помощи покровительство! Не поднимаясь на ноги, друид резким движением вспорол несчастному юноше живот, чувствуя, как течет по рукам вязкая горячая кровь. Прокса извивался, стонал. «О, кром!» — в экстазе шептал друид, терзая ножом теплое тело. «О, кром! Мой бог! О, богиня Дакт, О, боги!» Он ушел следующим днем. Вернее, не он, а Варк. Ведь только по ночам друид мог быть друидом. Вышел из ворот и вслед за проводником Людшой спустился к реке, к спрятанной в кустах лодке. Тяжелый мешок оттягивал руку Варга. В мешке этом, в особом кувшине, находились голова и сердце несчастного челядина Проксы. Но за удачный отъезд, присев на берегу, Варг вытащил из-за пазухи плетеную из лыка ляжку.